Спасибо вам за перевод, но это не то преступление, где убийца выясняется в самом конце. Это обычная заурядная ссора двух наглых, зарвавшихся бизнесменов, которые, прибыв на курорт, от нечего делать бьют друг другу морду и напиваются до полусмерти.